Глава 25. Как меняются обстоятельства. В этот день Элина должна была завтракать в саду с лордом Фари. Завтрак, как видно, не задался, потому что сестра появилась у Иларис слишком уж скоро, сердитая и нахохлившаяся. Эсса Гнес, компаньонка, осталась за дверью, а Элина уселась на стул и из уставилась на Иларис, которая прикидывала на листе бумаги, необходимые дополнительные расходы. Списки, представленные управляющим, смущали итоговыми суммами. А еще городничий из города Несса прислал свой список, весьма насущный на хозяйский взгляд. Но суммы в нем тоже не нравились. И кроме этого полно других забот. И фея с ее источником. «Никаких праздников еще год», — в сердцах заявила Эйларис, «больше себе, чем сестре». «Или все три. Я лучше дам денег городу на перестройку моста. И надо поставить новые хлебные амбары». «Почему ты беспокоишься об этом? Мост и амбары — не забота владетеля», — буркнула Элина. «Это тебе тётя сказала?» «При здесь тётя Чара?» «Вот и я о том же». «Эли, если ты загрустила о новом платье из джубаранского шёлка, то нет». «Твой гардероб к свадьбе уже собран и роскошен даже по меркам Лира». лис ну при тут платье?» И Ларис подняла взгляд на сестру и отложила перо. «Конечно. Прости, Элли. Что случилось?» Она почувствовала укол стыда. «Вот, сразу деньги, платье. а её мысли последнее время. О Конраде Бире, а не о сестре. Именно сестра сейчас беззащитна и уязвима. Лишена права распоряжаться собой и решать. И Ларис прекрасно помнила себя в том же положении. А Бир? Что Бир? Взрослый, независимый мужчина. Мне не хотелось долго завтракать с лордом Фари. Элина не поднимала глаз. Он... У меня сегодня плохое настроение. Тебя ведь не заставляют, — заметила Иларис Ларис. Простой вежливости достаточно. Если он тебе не нравится, это его трудности. В чём всё-таки дело, сестричка?» Элина только дёрнула плечом. Попросила. «Расскажи мне, что случилось, когда я упала в обморок, вчера перед охотой». «Хорошо, слушай». И Ларис постаралась как можно равнодушнее описать то, что видела. «Тебе тоже показалось, что Торин прилюдно оскорбил лорда Фари?» Отец, гранд-лорд Сури, часто повторял, «Дружить можно только с равными. Вот это оно». «Да, так могло показаться», — признала она. Иными словами, да. Как оруженосец, Торин поступил неуважительно и дерзко. Но видишь ли, сам лорд Фария вел себя, как бы сказать. «Говори как есть, мы ведь одни». «Очень глупо», — Илларис сказала, как есть. «Возможно, он переживал за тебя. Но именно Торин вел себя как лорд, а лорд Фари — как надоедливый мальчишка. Хотя это мелочь, конечно, и не такое бывает». «Он это понял и не смог простить», — кивнула Элина. «Лорд Эрчибальд. Он приказал его выпороть». «Лорд Фари и Торина?» — уточнила иларис отодвинув бумагу и перо и чуть не опрокинув при этом чернильницу. Конечно, ясно было и без вопросов. Эли, это его право», — помедлив сказала она. «Он его лорд. У Торина присяжные обязательства. Лучше даже не показывать, что мы знаем. Это только заденет Торина. Но я пошлю к нему лекаря на всякий случай». «Можно как-нибудь избавить Торина от лорда Фари?» «Я спросила. Он сказал, ни за что». Как считаешь, Лис, с его стороны было бы достойно не сообщать мне, что Торин наказан. А он похвастался. Он именно похвастался, Лис, как будто победил лорда Бира на турнире. Ничего себе сравнение, хмыкнула Иларис. Но я тебя поняла. Взрослеешь, сестричка. Ситуация не весёлая, но было и чему порадоваться. Впервые за последнее время Элина хотя бы вела себя осмысленно. А ведь столь недавно она хотела поскорее замуж. Главное — объявить о помолвке в новом платье. Из-за любого из троих, потому что их всех выбрал король. Разве что Бир был под вопросом как менее красивый. И эта же вдруг появившаяся рассудочность говорила о том, что чувствами там и не пахнет. Может, это и неплохо в данном случае. «Мы потому и растянули праздник», — сказала иларис «чтобы оценить каждого жениха. Но всё же давай без поспешных выводов. Любой может ошибиться или случайно повести себя как-то не так». «Я не выйду, за Зафари», — Элина опять уперлась взглядом в пол. «Недавно ты приняла одно поспешное решение. Сегодня другое? Кстати, что за внезапные чувства к лорду Биру?» Всё-таки и Ларис об этом спросила. «Он мне нравится. И он нравится тебе. Об этом даже мои горничные сплетничают», — не поднимая глаз, выдала сестра. «Да-да, ты думала? Но ты-то за него замуж не выйдешь, верно? И всегда выбираешь только хорошее, — Эссавинья говорит. Пряжу, полотно, другие товары. Да и дядя так считает. Я решила воспользоваться». Это слишком напоминало едкую шутку. Ну да ладно. «Подумать только», — закатила глаза и ларис, «Наконец-то обо мне сплетничают горничные». «Может быть, люди и раньше сплетничали, но теперь хотя бы есть такой повод. Они с Биром недостаточно скрытны? До первого дня праздника и венка из роз уже хватило бы». «Лис, на самом деле...» Как избавить Торина от обязательств перед Фари? Нужно согласие лорда эрчибальда или решение короля. Ведь мы все вассалы короля. Элли, по-моему, срок службы Торина и так истечёт уже скоро. Так попроси короля, ведь он тебе не отказывает, мы-то знаем. Я подумаю. Ты знаешь, как редко я прошу о чём-то короля? И вот ещё. «Я говорила Ренину, кого с осторожностью считают достойным Несса». И Ларис невесело усмехнулась. «Никого из этих троих. Я до сих пор их даже не знала. Как видишь, король не всегда ко мне прислушивается, к сожалению». Что-то она разоткровенничалась. В дверь постучали. «Вы звали, миледи?» Заглянул колдун и поспешно закрыл дверь опять. «Ты, конечно, занята», — Элина встала. «Не буду мешать». «Ты не мешаешь. Я постараюсь избавить Торина от клятв. Но только если он сам захочет», — пообещала иларис «А ты пока будешь вести себя, как договаривались, как истинная леди, никого не выделять». «Лорду Биру я не нужна. За лорда Фари я теперь не хочу выходить. Мне остался только лорд Дамир», И ещё граф, за которого ратует тётушка. Не будь он так стар. О графе забудь, — посоветовала и Я поговорю с королём и об этом тоже. Элина кивнула и исчезла за дверью. Кто знает, когда удастся поговорить с королём. Только письмо. Значит, долго. Вот если бы Рейнин решил заехать именно теперь. Колдун снова постучал и зашёл. «Я хотел сообщить вам кое-что, Миледи, но сначала к вашим услугам. Надеюсь, ничего неприятного не произошло?» И Ларис не стала тянуть. «Торн, что вы знаете про источники?» «Ммм, простите, Миледи, Торн немного удивился. Что вы имеете в виду? Источники, которые питают водоёмы? Или ручьи в лесу?» «Я про магические источники» про те, из которых колдуны могут пополнять, как это сказать, свой запас силы, которые повышают их возможности. И что вы знаете про источник в Нессе? На его лице появилась растерянность, чистое неприкрытое удивление, что колдунам вообще не очень свойственно. Что вы сказали, миледи? Источник в Нессе? Я впервые об этом слышу. «Напомню, когда вы пожелали взять колдуна на службу, меня к вам направила цитадель, по прямому приказу Его Величества. И меня не предупредили, что в Нессе есть источник. Все источники находятся в ведении цитадели, миледи. Однажды наставник показывал мне карту. Он резко замолчал, потом виновато улыбнулся. Простите, миледи, об этом не принято говорить». Хотя иларис не сразу кинулась за пояснениями к колдуну, но именно на них она рассчитывала. Не принято говорить? Скорее всего, если она столь долго ничего об этом не слышала. Но то, что он не знает про источник в Нессе, странно. Вы считаете, что вас должны были предупредить? Да, миледи, это серьёзно. Он и выглядел серьёзней некуда. Вас, боюсь, ввели в заблуждение. Здесь не может быть источника. «Торн, мне говорили об этом люди, которым я доверяю». «Ну, конечно, она доверяла матери Корнелли, которая подтвердила сказку Бира». «Нет, миледи», — вздохнул колдун. «Цитадель наблюдает за всеми источниками». «Цитадель — это средоточие всех колдовских знаний Кандрии на службе у короля». Он даже разволновался от чего-то. «Если бы тут был источник...» Я получил бы указание на этот счёт, не сомневайтесь, миледи. И мне странно, что вы вообще знаете об источниках». И Ларис была разочарована и озадачена. «А если вообразить на секунду, что я хозяйка, точнее, хранительница?» «Тогда вы не задавали бы вопросов, миледи. Вы и так всё знали бы. В любом случае, я напишу в цитадель и попрошу разъяснений. Напишу мастеру, который ведает контролем за источниками. Может быть, вы знаете, что во время войны, помимо прочих несчастий Кандрия потеряла самых сильных мастеров цитадели. Во время сложного обряда рухнула одна из башен, а потом начался пожар, который с трудом погасили. Чудом не была уничтожена вся цитадель. Хотя вас это не касается, конечно. Простите, миледи. Наш долг — служить и не привлекать внимания. Он сказал это не с горечью, а с какой-то обречённой грустью. «Я хочу сказать, миледи, что в цитадели тоже был надолго нарушен обычный порядок». «Да, колдуны, одарённые силы лишены прав и должны служить. Иначе они чего доброго захотят взять себе слишком много, да хоть и завоевать весь мир», — так когда-то объяснили Иларис. «Множество сложных обетов помогает держать силу, а ещё важнее свой нрав и наклонности, в жёсткой узде. «Торн, кто обычно обучает хранительниц?» — спросила Иларис. «Мне сказали, что кто-то приезжает из цитадели побеседовать. И больше никаких забот, поскольку источник спящий и будет спать долго». «Хм, вам сказали? Кто?» «Источник принадлежит лордам Нессе. Конечно, родственники знают кое-что». Но недостаточно. Я приехала в НЭС, когда дядя был ещё жив. Но он, как бы сказать, был уже немного не в себе. Теперь я понимаю, что в том состоянии он просто не мог ничего объяснять. Или не захотел, потому что мне не полагается знать, добавила она про себя. А кому полагается? А как же Элина? Понятно. Торн кивнул и долго молчал. Потом снова кивнул. «Я пока не понимаю, миледи. Так или иначе, я могу и не знать всего». Так вот, хранительниц не обучают в цитадели. Хранительницы не колдуньи, понимаете? Хранительницу обучают предыдущая хранительница, например. «Я не знаю. Я не могу прикасаться к источнику без разрешения хранительницы». «Ещё». «Нет хранительницы, нет источника, понимаете?» «Нет, и Ларис не очень всё это понимала». «Моего разрешения вам мало?» — спросила она. «И если я провожу вас к источнику?» «Вы ведь не хранительницы», — вздохнул колдун, нос похватился. «Однако я хотел бы попробовать. Проводите, миледи. Хотя бы попробовать, да. Проверить, не знаю». «Хорошо», — бодро согласилась и Ларис. «Значит, так и сделаем». И ещё она решила непременно взять с собой лорда Конрада. Тот хотя бы не мямлит и не сомневается. «А о чём вы хотели со мной поговорить, Торн?» — напомнила она. «А, да, конечно». «Миледи, у меня есть амулет. Довольно простой. Для быстрого определения кровного родства». Я дал его одному из помощников, чтобы проверил и доложил, как часто показывается ошибка. Разумеется, следовало проверять на бесспорных случаях. Так вот, случайно амулет сработал на случай абсолютно неожиданном. И хотя ошибка не исключена, я решил, что вам лучше знать об этом. Некая известная вам леди и некий известный вам лорд — родственники, причем весьма близкие. «Пламя ясное, Торн, давайте без загадок. Что за леди и что за лорд?» «Баронесса Фанети и один из женихов вашей сестры, лорд Дамир Торини». «Торн, вы ведь не шутите? Тетушка баронесса и лорд Торини?» — изумилась Иларис. «Колдун не стал бы шутить в данном случае, конечно». «Мы проверили дважды, миледи», — заверил тот. Но, повторяю, я не считаю этот амулет абсолютно надёжным. Лучше провести обряд в храме. Однако амулет чаще всего срабатывает верно. Ничего себе!» И Ларис даже рассмеялась. «Близкое родство? Это как тётя и племянник?» «Возможно. Или как мать и сын?» «Действительно, это было неожиданно и как-то тревожно». «Невероятно, Торн! Как можно дополнительно убедиться?» Тот развел руками. «Допрос под воздействием, например. Но пока никого ни в чем нельзя обвинить, миледи». «Конечно, никаких допросов», — согласилась иларис «Спасибо. Я должна подумать. Поставьте кого-нибудь наблюдать за баронессой и лордом Дамиром. Встречаются ли они, и беседуют?» «Да, миледи». Наклонил голову колдун. А если надо подумать, библиотекарь Ваппи. После короткого разговора с вапи думается проще. Это проверено. вапи явно ее ждал и неожиданно заговорил первый. «Миледи, я должен вас предупредить. Лорд Конрад Бир задал мне вопрос. Я должен был сказать ему про Пирадор» и замолчал. И Ларис замерла, кивнула. «Продолжай». «И что ты сказал ему про Пирадор?» «Только то, что источник там. По-моему, остальное ему не требовалось». «А мне требуется!» — воскликнула она. «Я ничего не знаю про этот ваш источник. Почему ты молчал до сих пор?» «Не имею права, миледи», — сказал он кротко, но категорично. Я осведомлён, поскольку долго служил лорду-графу, в том числе личным секретарем. Но даже с ним я об этом не говорил. Мне было дозволено лишь поддержать разговор, если он начал. Я считал, что милорд сам посвятил вас во всё, что требуется». «О, пламя ясное! Вапи! Как трудно, когда все кругом молчат!» И Ларис в волнении упала на стул. «Расскажи мне, пожалуйста!» «Дядя был болен и ничего не объяснил!» «А все остальное расскажет фея», — закончил Вапи. «Иначе невозможно. Дождитесь фею, Миледи. Если она не придет, то ничего не поделаешь». «Что? Фея? Вапи!» Она даже растерялась. Он улыбнулся и развел руками. «Миледи, не мне решать, что вам следует знать об источнике». «Прошу меня простить». «Вапи, фея дала мне непонятный совет. Научиться слушать, как распускаются цветы». «О, так вы с ней уже говорили?» стряпнулся библиотекарь. «Нет, Вапи, я не говорила с феей. Я видела её во сне всего лишь». И тут же напомнила себе. «Не только. Ещё в купальне, в чёрном водяном зеркале. Может быть». «И ещё мне показалось кое-что», — добавила Эларис. «Я тогда испугалась». «Вот видите, миледи, слушать цветы. Именно это она и могла посоветовать. Учитесь». «Вапи, во сне она сказала мне, что я никогда не смогу слышать источник. Я ведь могу не подходить ей, да?» «Да, и такое возможно». Она сказала, что «никогда?» «Именно это?» Она сказала, что сестра может, лорд Бир может, а я нет. вапи немного смутился. С каким-то печальным сомнением взглянул на Эларис, но все же сказал. «Вы можете и не быть хранительницей, Миледи. Но хранительница не слышит источник. Она ощущает его как-то иначе. Я слышал, как об этом говорила леди фин хранительница и тетя графа, с леди Ифаной, вашей матерью». «Вы лучше спросите у феи в следующий раз. Думаю, тот, кто слышит цветы, сможет понять, что для феи ее источник». «Спасибо, Ваппи», — тряхнула головой Ларис. «Правда, я запуталась еще больше. Зато поняла, что надо дожидаться встречи с феей». «Миледи, если фея тут, то это отлично. Просто камень с души. Значит, все будет хорошо. Я очень рад, Миледи». «Поверю тебе». И Ларис не нашлась, что ещё сказать. «А теперь я хочу знать всё о семье Торини. Король перед праздником написал мне пару строк о каждом женихе. Всё равно, что ничего». И «Ещё. Как считаешь, что общего между ними и лордами Фанетти? Их земли не граничат? Или ты что-то слышал? У дяди нет записей?» С источником они разберутся. Придётся помочь Элине. Наверное, отлучаться из монастыря Эларис сможет. Источник недействующий, толку от него нет. А пока насущное — это выдать Элину замуж. Неясности с женихами им не нужны. Собственно, следующие два часа изысканий в библиотеке и листаний записок дяди графа не принесли ровным счётом ничего важного или интересного. Разве что изгнали из головы Эларис мысли про фею и про источник в Пирадоре. Тарини — изначально небогатый род, который, впрочем, король после войны наградил, добавив им земель. С Фари — та же история. А титул обоим родам предложено добыть в Нессе, причем младшим сыновьям. Что ж, резоны короля неисповедимы. Никаких известных родственных связей с баронессой Фанетти, а Эларис просмотрела и генеалогическое древо родного семейства баронессы, у лорда Дамира не было. Только ошибка Колдунов. Или именно баронесса от чего-то фонтанирует негодованием по поводу того, что лорд Конрад Бир бастард. Может, потому и негодует, что с её стороны есть такая же проблема. Если лорд Тарини её близкий родственник, то тут однозначно не всё в порядке с чьей-то законностью рождения. Большая часть гостей собралась в парке. На зелёной лужайке выступали циркачи, акробаты и жонглёры. Музыканты играли. Молодёжь затеяла игру на траве, перебрасываться разноцветным мечом, причём некоторые лорды бегали с завязанными глазами. Элина тоже носилась среди остальных и звонко хохотала. Тётушка Чара сидела с шитьём на коленях и милостиво наблюдала за происходящим. Леди Фари устроилась на некотором расстоянии от неё, и рассеянно листала какую-то книгу. Она встрепенулась и чуть не вскочила при виде ларис но та поклонилась издалека и села на табурет рядом с баронессой. «А, леди Иларис, вы тоже решили подышать воздухом? Очень хорошо. Вы что-то бледное последнее время», — уронила та почти милостиво. «О, я так плохо сплю последнее время», — пожаловалась Иларис. «Сочувствую, дорогая», «Вам необходим спокойный сон. Так бывает, когда хм, не думаешь о постороннем». И баронесса с улыбкой посмотрела на довольную раскрасневшуюся Элину. «Я уже не говорю о том, что вашей сестре необходим добрый пример». Кажется, леди баронесса успокоилась настолько, что решила поучать и подтрунивать. Собственно, и Ларис это устраивало Она вытянула ноги поудобнее и сказала жалобно. «Ах, так ведь о сестре я и беспокоюсь!» «Представляете, нам сообщили, что среди женихов Элины есть еще один бастард. Это помимо лорда Бира. Как его величество мог так с нами поступить?» Она даже хотела всхлипнуть, но решила не переигрывать. «И, и кто же это?» Заметно запнувшись, спросила баронесса. «Нет, пока не скажу. Но когда мы получим доказательства...» Вы узнаете первый Обещаю вам. Доказательства? Какие ужасные вещи вы говорите, леди ларис Это ошибка, я уверена. Вам не кажется, что Элина очарована лордом Дамиром? Кажется, он того стоит. Он смелый и отважный, его выделяет король. И он просто красавец. Если уж граф предпочел Элине вас, как вы утверждаете то я на её месте не сомневалась бы». Она отвернулась от Иларис, устремив пламенный взор на отважного красавца Торини. И говорила громко, даже леди Фариза беспокоилась. Но и ларис успела заметить, как сильно побледнела баронесса и как задребезжал от волнения её голос.